Двое из охранников сбросили вниз веревки и шустро по обезьяне соскользнули вниз. Остальные остались на деревьях, держа сектора на случай, если я отмычка, за которой идет основная группа. Но через пару минут, когда они убедились, что кроме меня больше в лесу никого из чужаков нет, был объявлен отбой тревоги. «Один он!» — прозвучало с дерева. Двое стрелков, что держали меня на прицеле, синхронно кивнули, но оружие не опустили. «Чего пришел?» — не особо вежливо поинтересовался один. «В гости!» — отозвался я. «Нам гости без надобности!» — хмуро сказал второй, судя по интонации старшей группы. «Кто такой и зачем пожаловал?» «Вольный сталкер-одиночка!» — сказал я. «Иду по следу одного типа, что прошел тут примерно с полчаса назад!» Охранники приглянулись. «И на кой тебе винт?» «В смысле?» — не понял я. «Какой винт?» «Того, что прошел тут недавно винтом, — кличут», — пояснил старший. «Так зачем он тебе?» «Нож у него мой. Хочу забрать». Все четверо в голос заржали. Оба типа, что держали меня на мушке, аж синхронно опустили автоматы. Правда, не настолько, чтобы не успеть прострелить мне ноги, если я надумаю дернуться. — Веселый ты парень, как я погляжу, — отсмеявшись, сказал старший. — Блин, и почему все самое интересное происходит в мою смену? Дорого бы я дал, чтобы посмотреть, как ты у винта нож будешь забирать. — Ладно, иди. — Только учти, если ранишь, кого в городе или убьешь, у нас закон один. Свяжем по рукам и ногам, да в болото определим. Так что в случае чего мы тебя предупредили. — Принято отозвался я, поднимая с земли свой карабин. После чего закинул его на свободное плечо и пошел в город. Надо отметить, что все сталкерские поселки строятся по одному типу. Несколько домов, где проживают старожилы, в основном те, кто этот поселок строил или отбил у прежних хозяев. Они тут и охрану обеспечивают, и порядок наводят, и правосудие вершат, если потребуется. Один или даже два дома — это гостиницы для пришлых. Внутри разделенная на клетушки, размером немногим больше коробки из-под обуви. Только-только есть место, где поставить убогую солдатскую кровать советского образца, да облезлую тумбочку со скрипучей дверцей. Удобство во дворе. Ржавый душ с холодной водой, подаваемой из бочки. Исколоченный из досок деревенский туалет. На завтрак, обед и ужин чаще всего одно и то же. Каша дробь 16 с фрагментами чьего-то жилистого мяса и чефирь 36 сваренные из еще советских продуктовых запасов, найденных на старых складах в зоне. А денег дерут за этот ненавязчивый сервис, как за отдельный номер в Широтоне. Впрочем, сталкеру, который полмесяца не мылся и жил на одной тушенке, такие апартаменты будут за счастье, потому что лучшего в зоне все равно не найти. А еще в таком поселении обязательно есть бар с нехитрым набором алкоголя, и закуски, качеством не намного превышающей гостиничную пищу. Потому приезжие обычно и тусуются в барах, где можно помимо выпивки и жрачки купить все, что сталкерской душе угодно, а также обменять найденный хабар на наличные. Поэтому я неторопливо шел по улице, читая вывески и высматривая тот самый бар. Во-первых, таскать на себе гору ненужного мне хабара порядком поднадоело, хотелось обменять его на что-то более полезное. И, во-вторых, где же еще мог тусоваться тот винт, новый хозяин бритвы, как не в баре? И даже если его там и нет, узнать о его местонахождении тоже можно лишь в местном питейном заведении. Ибо даже любой зеленой отмычке известно — в баре знают все. А чего не знают в баре, того не знает никто. Гостиницу я нашел сразу по скособоченной вывеске с надписью «Hotel». Вывеска была прострелена в трех местах, чем объяснялась ее скособоченность. Следующее за ней здание, собранное из элементов старого ангара, украшала набитая трафаретом надпись «Арена». Ну, ясное дело, какой же сталкерский поселок до да безместного кровавого цирка? То мутанта туда загонят какого-нибудь и устроят потеху, когда какой-нибудь смельчак на него с ножом выйдет, а когда и толпой забьют тварюгу арматуринами, или просто расстреляют нафиг. Правда, для сталкеров это не характерно. Чаще так мародеры и бандиты развлекаются. Сталкерьежи чаще на аренах отношения друг с другом выясняет. И им развлекуха, и народу потеха. Всем хорошо. И если даже кого-то после той потехи выволокут с арены вперед ногами, никто особо убиваться не будет. В зоне ценность жизни понятие очень размытое в отличие, например, от весьма конкретных цен на хабар. За гостиницей и ареной стояли два совершенно одинаковых дома. На одном надпись «Милиция», на втором «Рабы». И там, и там на окнах решетки. Ага, главное не перепутать по пьяни. Кстати, о рабах. Явление это в зоне обычное. Захватили в плен бандюка или военного? И что с ним делать? В расход? А зачем? Пусть работает за неважную еду и слабую надежду когда-нибудь вырваться на свободу. Ясное дело, что местные сталкеры не сами горбатились, возводя этот поселок. Или, на крайний случай, не только сами. Но, по-любому, вся грязная работа в крупных местных группировках достается уже понятно кому. Дальше шли дома, нумерованные крайне загадочно. Вон справа стоит кривой сарай с табличкой «Коттедж номер 4» и рядом с ним вполне приличный двухэтажный бревенчатый дом, нумерованный дом 33-2. Зашибись. Особенно, когда зданий в поселке от силы полтора десятка. Не иначе прикалывается сталкирье. А может, воспоминания одолевают о большой земле, где жил когда-то некий ловец удачи в доме с таким вот дробным номером. Бар нашелся в самом конце улицы. Здание солидное по местным меркам ибо сложены из обтесанных бревен грамотно, без сильных перекосов. А над мощной дверью доска прибита, на которой аккуратно выведена белой краской, 10 зивертов. И знак радиационной опасности наверху тоже очень аккуратно нарисован. Интересная мода в зоне называть питейное заведение в честь доз облучения, чаще смертельных. По мне, так логичнее назвать пивнуху, скажем, 40 градусов, И в тему, и не приходится замирать перед вывеской, высчитывая в уме, сколько это будет в рентгенах, и как быстро ты загнешься, хапнув такой дозняк ионизирующего излучения. Получалось, что быстро. Десять зивертов — это так называемая смерть под лучом. Погибель болезненная, страшная, но относительно быстрая. И нафига так пивняк называть? Непонятно. Но традиции есть традиции, спорить с ними все равно, что против ветра плеваться. Тебе же в харю выплюнутое прилетит, и при этом все останется без изменений. Кроме, разумеется, собственной оплеванной хари. Дверь в заведении была обшарпанная, но мощная. Настолько мощная, что в ней застряла целая очередь, выпущенная из чего-то скорострельного, стреляющего пистолетными пулями. Никто не стал выковыривать из мощных досок застрявшие в них кусочки свинца, и там они и остались добавляя колориты и самой двери, и всему заведению. Однако, пробормотал я, потянув на себя видавшую виды дверь, при этом не особо ожидая увидеть за ней что-то новое, незнакомое мне до сегодняшнего дня. И не увидел. Видимо, фантазия владельцев подобных заведений была профессионально скудной, сродни ассортименту выпивки и закусок, предлагаемых вниманию клиентов. Само собой, основным элементом интерьера была барная стойка, мощная, как и дверь, за которой можно было запросто спрятаться во время перестрелки. За стойкой, понятное дело, находился бармен. Полный, как окончательный северный зверек, и скучный, как понедельник в зоне. Еще помнится, американский сталкер Ред Шухарт удивлялся, почему все бармены на свете, как ни приди, всегда протирают бокалы. Этот не был исключением. Стоял, протирал застиранным полотенцем совершенно чистый стакан, одновременно безразличными глазами сканируя свое заведение. Хотя, казалось бы, чего тут сканировать? Полтора десятка столиков, деревянные табуретки. На табуретках сидят сталкеры в количестве человек двадцати. Едят, пьют. Порыгивают в процессе. Друг с дружкой судачат об одном и том же. Кто сколько хабара нарыл за неделю, кто кому на арене морду набил, Что было до прошлого выброса, что будет после нового. Каждый день одна и та же картина. Стойка, столы, табуретки, чавкающие сталкеры. Лично я б с такой жизнью давно повесился нафиг от тоски. А бармену хоть бы хны. Стоит себе, протирает. Само собой, когда я вошел, все разом жрать и трепаться прекратили. На меня уставились. Ну да, поди новые люди у них тут не часто появляются. Небось, через болото до беспроводника, желающих ходить сюда в гости, немного находится. Но это нормально. В любой тусовке к незнакомцам повышенное внимание. Тут же, походу, все друг друга знают. Одной бандой город строили, и живут в нем, по Дине первый год. Впрочем, мне чужое внимание всегда без интереса до тех пор, пока докапываться не начнут. До этого пусть хоть обсмотрятся, мне их пристально прищуренные взгляды глубоко по барабану. Меня иное интересовало. И то, что меня интересовало, обнаружилось сразу. Моя бритва висела на поясе сталкера, сидевшего в углу за отдельным столиком. И сидевшего очень правильно. За спиной стена, лицом к двери, сам слегка в тени. Весь зал перед глазами и тыл прикрыт, в случае чего сзади напасть никак не получится». Я сам всегда стараюсь так садиться, и в кабаках, и вообще. Чисто привычка, выработанная годами. Ладно. Ну и пошел я к тому столику, недолго думая. Подошел, отодвинул стул, сел без спроса. А как иначе? Спросишь, можно ли пошлет? Я послал, например. Поэтому, если тебе чего-то надо от незнакомого человека, чтобы не быть посланным, приходится быть наглым. У нас не Запад, где все по национальной традиции тренированно улыбаются друг другу, надо и не надо, и не Восток, где все кланяются на автомате. У нас, если рыло не кирпичом, значит слабак и чмок, которого лучше послать, чтобы не терять зря времени. Ментальность такая, ничего не поделать. Может, это и не особо хорошо, зато с такой волчьей ментальностью мы любому улыбчивому агрессору, расслабленному толерантностью к бородатым бабам, Традиционно люлей вкатим, если чего как наши предки вкатывали. Такие уж у нас северных варваров национальные традиции. Мужик, что сидел напротив, был тертым сталкером. Это сразу чувствовалось. Вроде ничего в нем особенного. Средних лет слегка за 30, среднего роста коренастый. Светло-русые волосы подстрижены коротко, трехдневная щетина на лице. Походу, недавно из рейда вернулся, не успел побриться. Небось, с теми уродами шастал в качестве проводника или просто по договоренности, пока не осознал, что они уроды, и не откололся от них. На правой кисти шрам от сильного ожога. Может, в жару попал ненароком, она аномалия коварная, порой скрывается до поры до времени, а потом полыхнет неожиданно. А может, пытали сталкера раскаленным железом. Такое тоже в зоне случается сплошь и рядом. Одет в камуфлу, на рукаве которой, как и говорила Кассе, вытравлена перекисью винт. Походу, тот самый тип и есть, что ушел из банды Бородатого, прихватив мою бритву. Когда я сел, сталкер от своей тарелки даже взгляда не поднял. Сидит, хлебает свой суп, в котором глаза мяса плавают, похожие на сморщенные пельмени со зрачками. Кушает, серым хлебом местной выпечки закусывает. Ну ничего, я терпеливый. Пусть поест. Поговорить по душам всегда успеется. Съел он свой суп. Сморщенные мутантовые глаза схрумкал с аппетитом, отложил ложку и, наконец, поднял на меня глаза. Тяжелый взгляд у этого винта, ничего не скажешь. Хотя у кого он в зоне легкий? Особенно если напротив тебя уселся какой-то тип, явно нарываясь. «Ну и?» — проговорил сталкер, ставя локти на стол, а подбородок опуская на сложенные кисти рук. Таким взглядом рассматривают надоевшую муху, прикидывая прихлопнуть ее, или же хрен с ней руки морать неохота. Сама улетит, если дунуть на нее посильнее. Ладно. У тебя мой нож, сказал я. Допустим, не стал спорить сталкер. И? Вернуть бы надо. Ну, верни, усмехнулся Винт. Если получится. Условия. Сталкер отклонился немного в бок скользнул взглядом по краю моего рюкзака, висящего за спиной, вернулся в исходное положение и усмехнулся вторично. «Походу, этот нож тебе очень дорог, если ты за ним так далеко забрался. Поэтому ставлю его против твоего рюкзака со всем содержимым и всего оружия, что есть при тебе. Ну как тебе такие условия?» «Прямо скажем, условия были грабительские» хотя, если бы бритва сохранила свои свойства, она бы сотню таких рюкзаков стоила и целого арсенала стволов в придачу. А так, вполне нормальная цена за нож, который, возможно, когда-нибудь станет прежней бритвой. Может, парень этого и не знает, чисто на понт берет, но так или иначе цену моему ножу он обозначил вполне адекватную. «Годится», — сказал я. «Но если годится, пойдем пройдемся до арены». — сказал Винт, отодвигая табуретку. — У нас все такие вопросы там решаются. — Ну, пойдем-пройдемся, — сказал я. — Ничего не скажешь, цивилизованные люди. И разборки у них в строго определенном месте, и своя милиция даже имеется. Другие бы дали сзади табуреткой по затылку, отобрали все и определили в рабы. Или убили нафиг, чтобы не надоедал а эти вывалились толпой из бара и потащились вместе с нами к тому зданию, что я заприметил ранее, на ходу негромко переговариваясь на объяснимые темы, что это за тип, откуда приперся, и, походу, ему сто пудов жить надоело. Интересно, что же у них тут за терминатор, этот винт, если все так уверены, что у меня против него нет ни единого шанса? С виду мужик как мужик. Крепкий, конечно, но в то же время и не гора мышц с кошачьей пластикой. Ладно, увидим. Внутри арена оказалась просто огромным помещением с широкими окнами и почему-то дырявым потолком, напоминающим дуршлаг. При этом было оно полностью пустым, если не считать длинных лавок вдоль стен, четырьмя рядами возвышающихся кверху. Ничего общего с той ареной, на которой я в свое время дрался с сикачом. Никаких искусственно наваленных укрытий, просто пустое пространство, окруженное лавками. Понятно, что тут вряд ли стрелялись. Самих зрителей посекло бы очередями. — Значит? — Значит, у нас тут правила простые, — сказал Винт. — Бьемся нож на нож или кулак на кулак. Поскольку у тебя ко мне вопрос, я выбираю бой на ножах. Правил нет. — Ну, нет так нет, — сказал я. Пока зрители рассаживались, я снял рюкзак, положил его на ближайшую лавку. К ней же оба ствола прислонил вытащил из-за голенища сталкер и пошел на середину арены, где уже стоял винт, небрежно поигрывая бритвой. Баланс проверял. Эх, прошли те времена, когда мой нож вытягивал жизненную силу и все соки из любого чужака, который рискнул бы дотронуться до его рифленой рукоятки. Теперь это просто железяка. Но моя железяка! И единственная надежда вернуться в мир Кремля, чтобы закончить то, что я твердо решил закончить выполнить поставленную задачу и навсегда закрыть эту страницу своей жизни, а дальше как карта ляжет. Но про дальше думать было рано, потому что для начала нужно забрать свой нож у парня, который небрежно так лениво вертит его между пальцами. Надеюсь, у меня все получится. Я ножи люблю и кое-что в ножевом бою с Между тем на арену вышел третий персонаж, Хмурый, коротко стриженный тип, одетый в черный, слегка потертый комбес с множеством карманов. Такие любят носить диверсанты, привыкшие работать ночью. Либо ночные сталкеры, которым сам черт не брат. Говорят, эти парни под покровом темноты порой даже нападают на военных, охраняющих периметр зоны. Появятся из ниоткуда. Вырежут патруль или блокпост. Похватают оружие и боеприпасы. Ищи их потом, если смелости хватит совершить рейд в ночную зону. — Ну чего, Винт, помочь? — поинтересовался Сталкер. — Ну ты же видишь, мрак, без тебя никуда, — хмыкнул Винт. — Отмашку дашь? — А то, — сказал Сталкер по прозвищу Мрак, доставая из кобуры пистолет Макарова. — Ну что, готовы? — Ишь ты, как у них тут все серьезно. Прям целый ритуал. Теперь понятно, с чего у их арены крыша дырявая. Мрак поднял пистолет вверх и выстрелил. А потом я не понял, что произошло. Внезапно винт превратился в смазанную тень, метнувшуюся ко мне. Люди так не двигаются. Не умеют просто. Да и не ожидал я такого. И реагировать на произошедшее было поздно. Сильный удар по пальцам вышиб сталкер из моей руки, после чего я почувствовал, как мне за шиворот потекла теплая струйка. Твою ж мать! Винт стоял сбоку от меня, так, чтобы я его видел, Держа бритву в правой руке, при этом лезвие клинка вошло в мою шею чуть выше кадыка. Неглубоко вошло, на миллиметр от силы. Но было ясно, достаточно одного движения кисти, и моя трахея будет перерезана пополам. Плохая смерть. Кому же охота умирать, корчась на утоптанной земле, хрипя и захлебываясь собственной кровью, хлещущей из рассеченной артерии? Признаешь поражение? Спокойным, даже каким-то скучным голосом поинтересовался винт. — Признаю, — сказал я, борясь с желанием броситься на парня, который, оказывается, как и я, умел замедлять свое личное время. Но при этом мог управлять своим даром, в отличие от моего возникающего спонтанно. А я тот дурень, считал, что я один такой уникальный. И вот тебе на. Из-за своей самонадеянности я вновь оказался в центре зоны без снаряги и оружия. Причем не поспоришь. Этот сталкер честно победил на арене при свидетелях и даже не зарезал меня, хотя вполне мог бы, ибо правил нет, что было обговорено заранее. Зрители же, только что рассевшиеся по своим местам, поднимались со скамеек недовольно ворча. Ну вот, опять все за секунду решилось. Ага, прям хоть не ходи, когда на арене винт. Никакого интереса. А я вот тоже надеюсь каждый раз, вдруг найдется ему противник. — Ну-ну, надеюсь, ага. Винджи убрал нож от моего горла, небрежно сунул его в ножны и направился к моему рюкзаку, приговаривая себе под нос. — Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что тут у нас за приз обломился. — Ну да, теперь это его приз. — А мне что делать? — А ничего. — Никому ты тут больше не интересен. — Разве что. — Погоди, Винт, — громко сказал я. Не дойдя пары шагов до рюкзака и оружия, сталкер остановился, повернулся и удивленно уставился на меня. «Чего тебе? Реванш хочу взять!» «Да ну!» Зрители, совсем было собравшиеся уходить, заржали в голос. «Походу, не дорезал ты чужака, Винт. Он хочет добавки!» высказался какой-то остряг в бандане с длинным носом, напоминающим клюв. «Только у нас тут без интереса не играют!» добавил второй. — Не мальчики чайной щелбаны спорить. Поставить-то есть чего на второй кон? Ты ж даже нож свой продул. Это носатый верно сказал. — Мне чужого не надо. — Есть, — сказал я, аккуратно кладя сталкер на утоптанную землю. — Себя. Против всего, что ты только что выиграл. На мгновение вокруг повисла тишина. — То есть как себя? — негромко поинтересовался винт. «Тут у вас, как я понимаю, рабы имеются», — пояснил я. «Так вот, в случае проигрыша я готов податься в рабы и всю оставшуюся жизнь не шачить на тебя за кормежку». Винт покачал головой. «Первый раз слышу, чтобы свободный сталкер добровольно согласился стать рабом». «Не, это реально фигня какая-то. Давай-ка вали ты, откуда пришел, не забивай мне голову всякой чушью». «Боишься?» — поинтересовался я. Народ, потихоньку уже начавший обсуждать между собой невиданное предложение, вновь замолк, как по команде. Обвинить сталкеров в трусости — все равно, что подписать себе смертный приговор. Про то в зоне любой знает. «Я боюсь тебя», — с расстановкой произнес Винт. «Ладно, чужак, теперь у меня к тебе вопрос имеется. Ставку твою я принимаю, но не обессудь, в этот раз я тебя не пощажу». Переживу как-нибудь, сказал я. Если вопрос у тебя ко мне, то я выбираю кулак на кулак. Нажато у меня, считай, больше нет, а в долг я не играю. Лады, пожал плечами сталкер. Сунул бритву в ножны, обернулся к мраку и спросил. Подсовишь во второй раз? Да, не вопрос, отозвался тот, повторно вытаскивая пистолет из кабуры. Готовы? Ага сказал Винт, даже не думая вставать в боевую стойку. А на кой ему напрягаться, если он умеет замедлять личное время, когда ему заблагорассудится? В любой момент рванет ко мне смазанной тенью и отоварит либо локтем в висок, либо кулаком в кадык. Да мало ли способов отправить человека на тот свет голыми руками, тем более если ты двигаешься в несколько раз быстрее противника. Я видел, как медленно поднимается вверх рука мрака с пистолетом, как палец нажимает на спуск, как рождается вспышка удульного среза ствола, как из этой вспышки, словно тяжелый майский жук, вылетает пуля и летит к потолку. А еще я увидел, как винт бросился ко мне, сжимая кулаки, но почему-то сделал он это, как в замедленном фильме. Вот нога отрывается от земли и тянется по воздуху, словно резиновая, вслед за неторопливым поворотом корпуса моего противника. Это было удивительно. Я осознавал, что винт движется в ускоренном режиме. Но как же тогда течет сейчас мое личное время? Однако особо раздумывать было некогда. Кто же его знает, сколько продлится этот подарок судьбы? И я рванул навстречу сталкеру, смещаясь влево и одновременно поднимая руки для одного единственного движения, обхватить голову противника словно арбуз, одна рука на затылке, другая на подбородке, и крутануть ее со всей силы, сворачивая шею. — Однозначно смертельный прием, если умеешь выполнять его правильно. А я умел, что совсем недавно испытал на себе бородатый насильник. — Умел. Но применять не стал. В последний момент моя правая рука легла не на подбородок винта, а под него. Шаг за спину, руки смыкаются в замок, и я падаю вместе с противником еще в воздухе, фиксируя его вторым замком ногами. Классическое удушение сзади ввиду травмоопасности, запрещенные во многих видах спортивных единоборств. Удар об землю был мягким, ибо я еще в воздухе скруглил спину, словно кошка падая не плашмя а накатом. Но так или иначе этот удар что-то встряхнул во мне, и мое личное время вновь потекло, как обычно. Только страшная сухость во рту да легкая дурнота остались от того странного состояния, которое только что накрыло меня. Спасительного состояния. Ведь винт меня убивать шел, а сейчас мне достаточно прогнуться назад и раздавить его горло в удушающем замке, подобном средневековой гороте. Но я не стал этого делать. Не потому, что весь из себя такой гуманный. Просто если я убью члена общины, местные меня однозначно разорвут нафиг. Это если свой убил чужака, он, понятное дело, герой и вообще молодец в квадрате. А вот если чужак убил своего это совершенно другое дело поэтому я зафиксировал оба замка так что вырваться нереально и прохрипел в ухо сталкера высохшим горлом признаешь поражение винт дернулся попробовал освободиться но быстро осознал что скорее самозадушится чем вырвется из захвата и прохрипел в ответ с давленным горлом признаю ну и отлично я разжал замки, откатился влево и встал на ноги. Признаться, меня слегка трясло и пошатывало. Нормальное состояние после замедления личного времени. Хотелось опуститься на утоптанную землю и хоть немного полежать, пока отходняк не перестанет корежить тело. Но расслабляться было рано. Хрен его знает, как у них тут принято обращаться с победителями признанных чемпионов. Может, почтительные с уважением дают по бейсбольной битой, а потом постепенно отрезают по кусочку и скармливают чемпиону, чтобы к тому перешла сила победителя. В зоне некоторые группы людей порой коллективно сходят с ума и начинают илиистово охранять монумент или еще какой-нибудь фигней маяться на полном серьезе. Но никто на меня нападать не собирался. Винт встал на ноги, отряхнул камуфляж от царинок, прилипших к нему, посмотрел на меня внимательно и сказал... «Ну чего, пойдем, что ли, потолкуем?» «А есть о чем?» — поинтересовался я. «Есть», — веско произнес сталкер. «Ну, если есть, почему бы не побеседовать с человеком?» Я поднял с земли сталкер, забрал снова ставший моим рюкзак и оружие, после чего мы всей толпой вернулись в бар. Кстати, толпа по пути задача намолчала. Переваривала поражение чемпиона и наверняка пыталась осознать, какого дьявола Винту от меня понадобилось. Я тоже был в непонятках, но предпочел не гадать на кофейной гуще, а дождаться развязки. В баре Винту селся на прежнее место. Я последовал его примеру, сев напротив и положив рядом рюкзак, к которому прислонил свои стволы. Мало ли что, пусть под рукой будут. Рядом, придвинув табуретку к столу, сел товарищ Винта. Мрачный представился он, протягивая руку. «Или просто мрак, если коротко. В той жизни на Большой Земле был Семеном Степановым, а в этой только позывной остался. Снайпер, — проговорил я, пожимая жесткую ладонь сталкера, — или просто снар, если коротко. В той жизни был Иваном, хотя предпочитаю о ней не вспоминать». «Это правильно», — кивнул мрачный. «Ну, если руки жмут, значит, за своего приняли» то есть в ближайшее время мочить не планируют. Хотя в любой момент все может перемениться. «Так кто ты и откуда, снайпер?» Без предисловий начал Винт, пристально глядя мне в глаза. «Ну уж точно не из пробирки», — хмыкнул я. «Мама с папой были, так что оттуда же, откуда и все». «Я серьезно», — нахмурился Винт. «Ладно, не хочешь о себе говорить, начнем с другого конца». «У твоих отца или матери были какие-то необычные способности?» Настал мой черед нахмуриться. «Не люблю я копаться в своем прошлом, а уж когда это делают другие, мне оно все равно как ножом по сердцу. Но зачем ему знать о моих родителях, которых я видел лишь на выцветшей от времени фотографии, которую показывал мне как-то покойный дед Евсей Минаевич?» Потом она исчезла после того, как нашу квартиру перевернули вверх дном. Но в памяти остались рассказы деда Евсея о том, что мой отец мог слышать мысли других людей, а мать была настоящей деревенской знахаркой. «Ну, были», — нехотя произнес я. «А ты, значит, умеешь замедлять личное время», — задумчиво произнес Винт. «Правда, не знаешь, как это делать намеренно по своему желанию. Замедление происходит спонтанно вместе с выбросом адреналина». Плюс ты наверняка умеешь еще что-то, например, бегать быстрее олимпийского чемпиона, драться круче победителя восьмиугольника, стрелять без промаха, владеть каким-нибудь нафиг ненужным оружием типа меча или копья. И способности эти у тебя в зоне проявились, так? Признаться, винт меня слегка удивил. Тебе бы не в Сталкеры идти, а в телешоу прорицателей, усмехнулся я. Был бы звездой номер один. Ну, допустим, и тут ты угадал. «И еще колбасит тебя не по-детски на движуху», проигнорировав мой сарказм, продолжил Винт. «Ходишь ты по зараженным территориям, сам себе цели ставишь, сам их достигаешь. А потом новые цели и новые достижения, которые лично тебе в материальном плане почти ничего не приносят. Другие вон за артефактами гоняются, надеюсь, разбогатеть, на домик у речки накопить или на дворец во Флориде». «Это уж у кого какие запросы». — К тебе же порой редкие арты чуть ли не сами в руки прыгают, но тебе на деньги плевать. — Ищешь ты чего-то, а чего ищешь — сам не знаешь. От того и цели эти придуманные за тобой волочатся, как дырявый плач за обедневшим рыцарем, так? А вот это было уже серьезно. Это винт очень глубоко копнул. Так глубоко, куда я сам заглядывать опасался. — Надо же так завернуть. Придуманные цели. «А у кого они не придуманы это?» «Сами себе мечты создаем и порой ради этих своих иллюзий готовы идти до конца, хоть ценой жизни, но достичь». Хотя Винт не это имел в виду. «В моем случае точно не это. Потому что мой случай, походу, уникальный. Вернее, наш случай общий с этим сталкером, так же, как и я, умеющим замедлять личное время». «По глазам вижу, что так», — кивнул Винт и ты был бы не против узнать, откуда у тебя такие способности. Догадываюсь, — хрипло произнес я. Я и вправду кое-что начал понимать. Вспомнилась мне давняя история, приключившаяся со мной в московском СИЗО «Матросская тишина», где однажды довелось мне посидеть. Там повстречался мне один слегка сдвинутый ученый-историк, который плел про то, что я потомок каких-то древних воинов, сотни лет назад зачищавших мир от каких-то шибкоумных уродов. Последнюю ночь, когда мы беседовали с тем ученым в камере, я помню очень смутно. Похоже, тогда он то ли вогнал меня в транс, то ли загипнотизировал. В памяти остались какие-то жуткие, безумно жуткие видения. А потом, когда потерявшего сознание ученого унесли из камеры, я пришел в себя. И еще долго ощущал на губах вкус чужой крови, хотя здравый смысл подсказывал мне, что все виденное мной было лишь галлюцинациями, не имеющими ничего общего с реальностью. События романа Дмитрия Силова «Закон проклятого» Первой книги саги о снайпере «Все то, о чем ты сейчас думал, было на самом деле», — неторопливо проговорил Винт, по-прежнему уставившись на меня немигающим взглядом. «Это так же очевидно, как и то, что у тебя на предплечьях две метки». Первая, видимо, лишь в ультрафиолете, либо жестком ионизирующем излучении метка аббревиатура секретной программы с длинным названием Special Trust Action Liquidator Knocking Evil Riot. И вторая, шрамированный знак с изображением крылатого диска. Кстати, второй аналогичный знак вбит в твою грудь пулей потомка посвященных. Тех, кого наши далекие предки вырезали по всей планете, очищая ее от нечисти. Наши? Совершенно верно кивнул винт. «Мои, мрачного, твои. Все мы потомки меченосцев, только принадлежащих к разным кланам. И всех нас веками тянет туда, где требуется зачистка от нечисти. Это инстинкт, рок, судьба. Называй как хочешь». Мрак, сидевший слева от меня, молча кивнул, мол, так и есть. Винт головой не тронулся, все по делу, говорит. «Хотя для меня было более чем странно, что здоровый с виду парень несет такую чушь». «Я не чушь несу, а говорю все как есть». «Ты что, мыслишь, что ли, читаешь?» — вырвалось у меня. «Урывками», — вздохнул сталкер. «Не так, как мог твой отец. Возникают в голове, как обрывки текста». «Ты про отца знаешь?» «Знаю», — пожал плечами винт. «И ты узнаешь многое со временем, если останешься здесь». Я от твоего уровня познания недалеко вперед ушел. При желании ты можешь и догнать, и перегнать меня. Например, твоя скорость в замедлении уже сейчас выше моей. Иначе хрена с два ты бы меня победил на арене. Еще бы знать, какие управлять, — вздохнул я полностью ошарашенный и убитый тем, что сейчас услышал от этого сталкера. — Это несложно, — пожал плечами винт. — Просто мысленно представь свой тотем. — Что? Самое страшное чудовище, которое убил твой ученик. Сначала слова Винта показались мне полным бредом. Не было у меня никогда никакого ученика. Но тут меня словно озарило. Горящее чудовище, извивающееся в стальных лапах боевого робота, меняющееся на глазах, превращающееся из страшного нагромождения лапы когтей в прекрасную девушку. И парнишка, делающий шаг к ней, чтобы помочь, спасти, ведь она такая красивая, а ее молящий взгляд способен свести с ума любого. И мой голос, слышимый словно со стороны, «Не смей, что тебе дороже, это чудовище или твой мир?» События романа Дмитрия Силова «По братьям смерти» Литературного цикла «Роза миров» «Мантикора», — потерянно прошептал я. «Мантикора». «Повезло тебе с тотемом», — хмыкнул винт впечатляющий. А у нас с Мрачным все прозаично. К тулху человекообразный урод с щупальцами на харе. В этой зоне ничего страшнее нету, а в другие нам путь заказан. Перехожие из нас не неважные. В теории можем вскрывать границы миров, а на практике пока что не получается. — У меня тоже в последнее время с практикой неважно, — сказал я. Открывашка поломалась. «Так это твой нож, открывашка!» Брови винта поднялись вверх. «Вот почему ты на него свою свободу поставил!» «Что, эту мою мысль не смог поймать?» усмехнулся я. «Я ж говорю, не все ловится!» поморщился сталкер, отстегивая бритву вместе с ножными и кладя ее на стол. «Забирай свое оружие!» и, словно вспомнив, что-то добавил. «Подарок!» Ну да, нормальную бритву раньше можно было только подарить, иначе отнявший нож артефакт мигом бы превратился в высохшую мумию. А тут, походу, винт лишь какую-то древнюю формальность соблюл. Я достал бритву из ножен. Нет ни следа синеватого блеска на клинке. Просто нож, как и раньше. К сожалению. Вогнав бритву обратно в ножны, я подвесил ее к поясу, после чего кивнул винту. — Благодарю. — За такое не благодарят, — отмахнулся тот. — Это долг меченосца вернуть оружие собрату. — Иначе чем ты еще этот мир от нечисти зачищать будешь? Не кулаками же? — Ну, другое оружие есть, — кивнул я на свой рюкзак, к которому были прислонены АКМ и КС-23. — Это для людей и мутантов, — покачал головой мрачный. — Таким оружием серьезного противника не убьешь. «Серьезного?» «Ну да», — пожал плечами хмурый сталкер. «Когда встанет у тебя на пути, посвященный обычным оружием его не убить». «Мрачный знает, о чем говорит», — кивнул Винт. «Он своего убил однажды. А ты, походу, еще нет». «Я вижу...» «Хотя ладно, что мы все говорим договорим. Да После всего перекусить надо бы. Ты ж как-никак гость у нас тут в общине». «Бармен, прими-ка заказ». Бармен оказался шустрым малым, и через 15 минут на нашем столе стояли большая сковорода с жареным мясом и картошкой, блюдо со свежей, подозрительно уж очень зеленой зеленью, кувшин домашнего кваса и запотевшая бутылка местной водки. Все просто и без затей, которые я недолюбливаю, типа щупалец к тулху или глаз квази мяса. «Ну, будем», — сказал Винт, поднимая первый тост, — «за тех, кто в зоне». Я поддержал. Мрачный тоже. «Кстати, насчет тотема я не понял», — сказал я, закусывая пучком лука, выращенного на земле зараженной радиацией, ибо другой тут просто нет. «Как при помощи него замедлять личное время?» «Да очень просто», — пожал плечами мрачный, цепляя вилкой из безразмерной сковороды приличный шмат мяса. «Представляешь себе свой тотем и приказываешь ему». В древности ученик, которому мастер-меченосец передал свои знания и опыт, в благодарность приносил ему в жертву чудовище, которое в тонком мире тому мастеру прислуживало и подчинялось. По сути, сейчас ничего не поменялось. «Ну, зашибись», — думал я, уплетая горячее жаркое, запивая его ледяным квасом. «Я-то всегда думал, что пучеглазый — просто ненормальный ученый, сдвинувшийся на своей науке. А теперь оказывается, что таких, как он, еще минимум двое». «Трое», — хмыкнул Винт. «Твое рациональное сознание сейчас сопротивляется очевидному, отвергая его и пытаясь все объяснить логически. Но на самом деле ты давным-давно понял, что к чему. Просто не хочешь себе в этом признаться. Только учти, когда ты наконец окончательно осознаешь, кто ты и зачем пришел в этот мир, твоя сила возрастет многократно». «Пусть будет так», — пожал я плечами, продолжая орудовать вилкой. Я подожду, пока она возрастет. Спешить-то мне некуда. Внезапно мрачно отложил свою вилку и насторожился, словно зверь, почуявший опасность. — А я бы на твоем месте поспешил, — проговорил он, словно прислушиваясь к чему-то. — За тобой по следу идет кто-то. Или что-то. Не знаю, не пойму. Но оно точно тебя сильнее. Так что я бы на твоем месте не рассиживался, а валил отсюда. И побыстрее. «О как!» — поднял брови винт. «Но если мрачный что-то услышал, реально лучше поспешить. Чуйка у него фантастическая, особенно на всякие неприятности фатального характера». Я мотнул головой. «Надоело мне бегать не пойми от кого. Лучше уж встретиться с ним один на один». «Глупо», — покачал головой мрачный. «Глупо бросаться под танк с голыми руками. Переедет и не заметит». А вот если у тебя граната есть, то такой бросок имеет хоть какой-то смысл. Хотя РПГ, конечно, против танка всяко лучше. Но пока что против той твари у тебя оружия нет. Так что дело твое, но я б на твоем месте свалил». «А как же вы? Он никого на своем пути не жалеет». Винт размял пальцы, с хрустом сжал их в кулаки, снова разжал. «Ты сам это видел или сказали?» — поинтересовался он. — Сказали? — Больше слушай то, что тебе говорят. Доверять в этом мире никому нельзя. Нам можно. У нас с тобой одни корни, древние, как сам род человеческий. — Ладно, уломали, — сказал я, поднимаясь со своего места. — Ну что ж, удачи вам, сталкеры. — И тебе того же, — кивнул винт. — Удачи, — сказал мрачно и, повернувшись к винту, спросил, будто продолжая прерванный разговор. «Так что сейчас в рейд двинем?» «Да, наверное, прямо сейчас и пойдем», — пожал плечами сталкер. «Тот схрон ждать не будет. Кто-нибудь другой запросто его отыскать может». Дослушивать беседу про какой-то схрон я не стал. Когда люди вдруг резко перестают тебя замечать, стоять столбом возле их стола и хлопать глазами как минимум глупо. Повернулся я, вышел из бара и направился к противоположному концу поселения, Очень при этом надеюсь, что Сталкерский город стоит не на острове, окруженном непролазными болотами.